сью салон красоты мадам попаданки глава 1 к сожалению процесс старения кожи начинается уже после 25 -ти. начала я отработанную за долгие годы косметической практики речь а взяв в руки манипулы микротоков нанесла контактный гель на тщательно очищенную кожу новой клиентки и украдкой зевнула и с этих самых пор женщины должны задуматься об уходе Вообще-то эту процедуру я проводить не любила, но в первый, а значит, самый важный визит дама со странным именем Исида попросила меня сделать что-нибудь приятно расслабляющее и рассказать о пользе посещения косметолога. Микротоки вчерашний день, конечно, но в отличие от последних достижений современной индустрии красоты приносят не только пользу, но и расслабление. Поэтому для сеанса и знакомства я выбрала именно их. Какой кошмар! Неожиданно бурно отреагировала Исида, а вообще-то должна была уже понемногу расслабляться и внимать. Как же трудно живётся женщинам в этом мире! На вид ей было лет тридцать, и никаких сложностей жизни на лице не отображалось. К тому же в кабинете звучал шум прибоя, что ещё надо человеку, чтобы желание задавать вопросы отпало. «Не будем драматизировать, дорогая. Я продолжила лимфодренажный массаж, всё ещё надеясь погрузить клиентку в негу». «У вас прекрасная наследственность, и при правильном уходе к пластике не придётся прибегать лет до шестидесяти». Надо признаться, что чесать языком одно и то же на протяжении десятичасового рабочего дня за эти годы мне порядком надоело даже при всей моей врождённой коммуникабельности. Но бизнес есть бизнес. Свой прекрасный салон «Шелковистая нежность» я открыла совсем недавно, спустя долгие годы упорного труда на тётю. И сейчас держалась за каждую новую посетительницу, как за спасительницу. Это радует, конечно, но почему это всё происходит? Да что ж у неё рот-то не закрывается. Мне нравилось наблюдать, как клиентки уплывают в Нирвану, и все их мелкие морщинки разглаживаются. Они — это вот всё. От нашего сеанса у Исиды должны остаться только позитивные эмоции и сияющая кожа, лишняя прочь. Что ж, придётся прибегнуть к тяжёлой артиллерии. за умностям. Понимаете, Исида, молодость до 25 сохраняется благодаря тому, что новые клетки, фибробласты, зарождаются в нижнем слое дермы раз в 28 дней, генерируя, так сказать, околоплодные воды, которые состоят из коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Полностью сформировавшись, клетки начинают свой путь к поверхности, роговому слою кожи, постепенно старясь. А достигнув цели, к сожалению, отмирают и отшелушиваются, давая команду делиться новым клеткам. С годами скорость движения клетки замедляется, поэтому некоторые из них гибнут в межматриксе. Исидов схрапнула, а я выдохнула с облегчением. Это всегда работает безотказно. Теперь можно подумать и о своём. Например, о рекламе салона или переманивании новых мастеров с прошлой работы. Планов у меня громадьё. лишь бы получилось всё воплотить в жизнь. Оставшиеся 30 минут процедуры я обдумывала. Закупать фитобочку или обойтись термоодеялом, пока ограничившись только обёртыванием? У какого поставщика брать одноразовую продукцию и стоит ли приобрести прессотерапию вдобавок к миостимуляции? Про акции ещё подумала, надо бы сделать парочку. Время пролетело незаметно, и, нанеся дремлющие сидя оживляющую маску, Я решила в оставшиеся 15 минут сеанса промониторить цены на лазера. Только достала телефон и вошла в браузер, как со стороны ресепшена раздались крики. «Это ещё что такое?» Мужской неприятный и грубый голос вырывался в наш уютный мирок, не жалея децибелов. На что моя клиентка во сне поморщилась. Ужас. Этого я допустить никак не могла. И, убрав гаджет в карман, вылетела из кабинета. Чем ближе я подходила к источнику шума, тем разборчивее становились выкрики. «Как ты посмел меня порезать, косорукий прислужник?» Мужчина внушительных габаритов орал на съежившегося барбера Антошу, не стесняясь в выражениях. «Я прикажу тебе руки отрезать». «Что он мелет?» «Антошка у меня парень нежный, ранимый, творческий, до глубины души. Надо срочно его спасать, пока он в обморок не упал». «Что происходит, любезный?» — строго спросила я у скандалиста, загораживая собой Антона. — Оскорблять своих сотрудников я никому не позволю. Даже вот таким, страшно брутальным самцам. — А ты ещё кто такая? Как смеешь со мной заговаривать? Позовите своего хозяина, слуги! Скандалист глядел мою, одетую в медицинский костюм фигуру с ног до головы и презрительно скривил на первый взгляд красивое лицо, сделав его отталкивающим. Мне даже показалось, что в его глазах мелькнули языки пламени. Ужасный мужчина. Вроде бы зима, осеннее обострение должно попустить. Надо же, так не повезло нарваться на психа. Я владелица этого салона. Не кричите, пожалуйста. С душевно больными надо разговаривать ровно и спокойно. «Ты?» — мужчина расхохотался. «Я не слепой. Я вижу, что ты такая же обслуга, как и этот смертник». Он кивнул мне за спину, явно указывая на Антошу. «Ну, всё, с меня хватит. Я умею шипеть, как змея. Я способна замораживать дом как снежная королева. Я страшна в гневе, когда меня выводит из себя. Ну, он сейчас у меня получит». «Выметайся из моего салона, хамло». Я наступала на мужика, совершенно не испытывая страха. «По-хорошему убирайся, а не то я сейчас полицию вызову». смеешь мне угрожать, смертное Не, он точно псих, полиция тут не поможет. Лена, Антоша, вызовите кто-нибудь скорую. Скажите, что у нас в салоне буйно помешанный. Но ни администратор, ни Барби, расставшиеся у меня за спиной, голоса не подали. Зато неадекват вновь расхохотался. Ну все, наглая служанка, ты нарвалась. Гадкий мужик поднял ладони, будто экстрасенс, и зашептал тарабарщину. Вот тут мне впервые стало страшно. Я не верила, конечно, в битву экстрасенсов, там одни шарлатаны. Но в сверхъестественное, к своему стыду, верила. А впадающий на твоих глазах в транс-псих, кого хочешь, испугает. Трясущимися руками полезла в карман за телефоном, в надежде успеть вызвать хоть какие-нибудь службы самостоятельно, поскольку мои сотрудники, видимо, давно пребывали в шоке. Но, взяв гаджет в руки, увидела темный экран. «Что такое?» «Несколько минут назад ведь работал, и батарея была полная». «Что за чертовщина?» Это добавило жути, заставив мороз пробежать по коже. Оглянулась на своих и с ужасом поняла, что они стоят как замороженные. Не двигаясь и уставившись пустыми взглядами в одну точку. «Зомби! Не дать не взять!» «Что вы делаете? Немедленно прекратите это!» Я хотела закричать громко и грозно, а получился какой-то сдавленный хрип. «Луций, дорогой, нет!» Тут в коридор выбежала моя клиентка прямо с маской на лице и кинулась к мужику. «Да, Ис, не спорь со мной. Я научу это низшую почтению». Я ещё успела подумать о том, что Исиди крупно не повезло с мужем. А дальше уши заполнил противный гол. Глаза ослепила вспышка, и я провалилась в небытие.